Глава 6 В дверь позвонили, и курьер в желтой футболке с логотипом DHL вручил Алдошину увесистую бандероль. О том, что в его адрес отправлена копия долгожданного следственного дела, его предупредил позвонивший за три дня до этого семён «Привет, Миша, это я, старый знакомый», как всегда семён предпочитал не называться. Наш общий знакомый попросил с тобой связаться и сказать, что на днях ты получишь свои старые бумажки. Копия полная, там есть даже то, что вкладывают в кармашки в качестве приложения. Так что читай, наслаждайся. А сам он что, в отъезде? Или я чем-то прогневал их высочество, и он не желает лично общаться?» Алдошин был не в духе и не сдержался съязвил «Не бери в голову, чудак-человек», — рассмеялся где-то в Москве семён «Это такие правила игры, Миша. Их надо принимать и играть по ним. Так что действуй. Бумаги после прочтения не разбрасывай, где попало. Будут толковые соображения, ты знаешь, кому и как сообщить. Пока». Выпроводив Диэйчеловского курьера, Алдошин вскрыл пакет и принялся просматривать присланные бумаги. Основные сколол степлером и пометил цветными стикерами. Закончив первый ознакомительный просмотр, разделил бумаги на три стопки. Интересные, второстепенные и приложение из кармашков. Секретарю ячейки ВКПБ ВЧ-1594, товарищу Карагаеву ВС. Заявление. Довожу до вашего сведения, что уполномоченный особого отдела, вверенный вам по линии партийного контроля военной части, старший лейтенант Гонтарь, являясь беспартийным, тем не менее в нарушении устава ВКПБ и морального облика офицера Советской Армии ведет себя недостойно, тем самым позорит звание офицера и сотрудника особого отдела, который должен быть однозначным примером для всего личного состава. Так, с начала текущего года товарищ Гонтарь устраивал в буфете офицерского клуба товарищеских вечеринок шесть. Эти вечеринки превратились в пьяные оргии с патефонными песнопениями иностранных голосов и танцами буржуазного толка. Список лиц, присутствующих на этих оргиях, прилагается. На двух последних вечеринках 4 и 11 февраля текущего года товарищ Гонтарь, будучи в пьяном виде, показывал присутствующим предметы американского образа жизни, которые, не будучи представленными в номенклатуре товаров военторга, могли попасть к нему самым подозрительным путем. Эти предметы – перочинный нож, записная книжка, поясной ремень, все американского производства и с надписью «US Army» на каждом. При демонстрации этих буржуазных предметов роскошного образа жизни товарищ Гонтарь всячески расхваливал эти предметы, проводя при этом нелестное для отечественной промышленности, в том числе и военной, сравнения Так, по поводу своего форменного офицерского ремня и портупеи, товарищ Гонтарь выразился, что кожа для них очевидно нарезана из половых органов дохлых быков, так как облизает и сильно вытягивается. Аналогичные презрительные оценки товарища Гонтаря получили советские бумаги и сталь. Одновременно хочу обратить ваше внимание на первое. То, что вот уже две недели товарищ Гонтарь в нарушении формы одежды и морального облика советского офицера носит вместо форменного зимнего шарфа серого цвета пша вызывающий белый шелковый шарф с эмблемой американских военно-воздушных сил и этикеткой «Made in USA», то есть сделанного в США, а также второе – То, что товарищ Гонтарь активно ищет, в том числе и у замначальника по тылу, патроны для американского пистолета марки «Кольт», обещая при этом своим друзьям-приятелям дать пострелять и лично убедиться в стрелковых качествах американского оружия, превосходящего отечественное вооружение. Все упомянутое может подтвердить официантка буфета офицерского клуба товарищ Золотарева, которую старший лейтенант Гонтарь, злоупотребляя своим положением, несколько раз пытался склонить к сожительству а также предлагал сфотографироваться в голом виде и развратных позах, показывая при этом развратные журналы и уверяя, что фигура товарища Золотаревой ничуть не хуже. Подписался капитан Стрельников, член ВКПБ с 1944 года. Донос с приложенным списком участников пьяных оргий в офицерском клубе авиаполка украшала размашистая резолюция товарищу Бурыкину, до 20 февраля 1946 года произвести проверку данного сигнала. Запросить в особом отделе 10-й воздушной армии данные на товарища Гонтаря по прежнему месту службы. Майор Карагаев. Алдошин криво улыбнулся. То, что сегодня шесть десятков лет спустя кажется наивным, глупым и смешным, тогда вряд ли показалось таковым этому несчастному дурачку Гонтарю. Вслед за доносом следующими страницами следственного дела стали две бумаги, поставившие на дальнейшей судьбе особиста Большой Жирный Крест. Рапорт В ходе проверки, произведенной по сигналу майора Карагаева, сообщенные им сведения нашли полное подтверждение. Кроме того, нами полученные дополнительные данные о превышении товарищем Гонтарем своих должностных и служебных полномочий выразившимся в утаивании от соответствующего учета и последующем присвоении им вещдоков по делам, находящимся у него в производстве. Дознаватель особого отдела товарищ Гонтарь от службы отстранен до принятия решения по его вопросу по существу. Старший лейтенант Толоконников. Секретарю ячейки ВКПБ, военная часть 1594, майору Карагаеву ввс При Сём сообщаем, что кадровая служба военной части 23474, сведениями компрометирующего свойства на старшего лейтенанта Гонтаря по месту прежней службы не располагает. Одновременно доводим до вашего сведения, что, по имеющимся данным, двоюродная сестра старшего лейтенанта Гонтаря Мартынова З.К. осуждена Кировским городским судом 4 июля 1943 года за растрату. В настоящее время нами получена санкция военного прокурора гарнизона подполковника Гусейнова на обыск служебного кабинета товарища Гонтаря А также занимаемые им комнаты в общежитии на предметом обнаружения либо отсутствия доказательств морального разложения, а также вещественных доказательств по делам, числившимся за ним. Санкция на арест упомянутого гонтаря автоматически последует при обнаружении таковых. Считаю своим долгом напомнить о необходимости повышения уровня идейно-воспитательной работы среди личного состава веренного вам авиаполка. Замначальник военной части 23474 полковник Заварзин. Разумеется, доказательства присвоения вещдоков и морального разложения старшего лейтенанта Гонтаря нашлись. Вернее, были им добровольно выданы в ходе состоявшихся обысков служебного кабинета и снимаемые особистом в поселке комнаты. К перечисленным в доносе предметам американского буржуазного общества добавили из дюжина грампластинок, два журнала для мужчин карманного формата, тоже «Made in USA», а также малогабаритная фотокамера германского производства. Выцарапанная на корпусе камеры надпись свидетельствовала о том, что она подарена Арчи Лефтеру неким донатоном на память о Нормандии и, вопросительный знак, Пенсильвании. Это же имя, как было отмечено дотошными чекистами, было означено на адресной страничке, изъятой ими записной книжки. Арчи Лефтер. К протоколу первого допроса Гонтаря было приложено его объяснение по поводу найденных у него предметов несоветского производства. Грампластинки и журналы развратного содержания, по его словам, были приобретены на толкучем рынке в Хабаровске у неизвестного лица во время служебной командировки старшего лейтенанта. Все остальное, в числе прочих вещественных доказательств, было изъято в ходе спецоперации по ликвидации остаточного японского диверсионного формирования, в которой старший лейтенант принимал личное участие. Вещи американского производства были найдены в ходе личного обыска японского офицера, убитого в ходе операции, и принадлежали, по показаниям захваченных в плен японских солдат, двум военнослужащим армии США, застреленным этим японским офицером. Гонтарь признался, а что ему еще оставалось делать в дружеских объятиях вчерашних соратников по борьбе со скверной? Что пистолет Кольт, фотоаппарат, лейка и прочие мелкие бытовые принадлежности убитых американцев были им оставлены в свое временное пользование. При этом старший лейтенант подчеркивал, что решился на данное нарушение только потому, что упомянутые предметы не имели прямого отношения к проводимой спецоперации и расследованию деятельности японского бандформирования на освобожденной советскими войсками территории Южного Сахалина. В своем рапорте следователь по делу Гонтаря весьма подробно мотивировал свое форменное требование, направленное им начальнику тыла по поводу срочной необходимости проведения экспертизы от снятой пленки, находящейся в изъятой у Гонтаря фотокамере. Не имея сведений о незаконном проникновении на советскую территорию двух американских военнослужащих, предположительно пилотах обнаруженного в ходе боестолкновения группы захвата авиаполка с японскими диверсантами самолета-амфибии, полагаю, что указанные американцы вполне могли иметь целью проникновения в тылы 10-й воздушной армии сбор разведданных. Установить данный факт без исследования отснятых фотоматериалов не представляется возможным. Исходя из этого, прошу дать прямое указание капитану Завгородневу об ускорении исполнения проявки фотопленки и отсылке в наш адрес контрольных фотоотпечатков большого формата». Алдошин покрутил головой. Поразительно, как можно столь тщательно словесно запутать банальную, в общем-то, мотивировку о проявке фотопленки в трофейной камере. Он перелистал с десяток страниц, отыскивая в деле завершение тяжбы между следователем, мечтающим об обнаружении шпиона, и неким Завгородневым, скорее всего полковым фотографом-летописцем боевого пути части, и нашел то, что искал. Характеристику и описание отснятых кадров. Всего отснято кадров 16 из 35 возможных, 14 групповые и одиночные фотографии американских военнослужащих, снятых в различных помещениях, возле боевой техники, самолетов, а также на улицах города, судя по вывескам на заднем плане, Япония. Последние два кадра видовые, сделанные в зимнее время. На обоих кадрах крупным планом запечатлен массивный каменный выступ – скала. Место съемки не идентифицировано ввиду отсутствия индивидуальных признаков. Алдошин сразу полез в третью стопку рассортированных копий – в приложении из кармашков «Дело». Это были отсканированные с хорошим разрешением – Молодец, все-таки Абвар. Два десятка фотографий с пометками, сделанными почерком того самого следователя из далекого 1946 года. Фото старшего лейтенанта Гонтаря Ван в профиль, большой пистолет, фотокамера Лейка и стопочка журналов для мужчин. И копии 16 фотографий кабинетного формата с пленки убитого американца. На двух последних отпечатках Алдошин был готов поклясться в этом. Была изображена скала, под которой пилоты закопали свой недоставленный по назначению груз. Через пять минут, в течение которых Алдошин жадно изучал последние снимки, даже настольную лампу включил. Он разочарованно откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился на россыпь фотографий на стенке напротив. «Сынишка? Дочь? Жена с детьми? Он сам?» Снимок скалы, как и писал следователь, не идентифицировался. Таких каменных пальцев на пляже под Долинском были десятки. Они торчали практически по всему периметру пляжа, как близнецы, лишь немного различаясь высотой и округлостью вершин. Для чего же ты, Янки, такой сякой сфотал именно этот кусок камня? Может быть, даже прекрасно отсканированная копия не позволяет прочесть какие-то мелкие детали, видимые на оригинале снимка? Алдошин сделал мысленную отметку, надо сообщить об этом Абвару. Может быть, он найдет возможность либо умыкнуть из дела негатив, либо сделать с него более качественную копию. И если дело все еще в пределах доступности его цепких ручонок, надо будет сделать максимально большой отпечаток. Или подвергнуть пленку какой-нибудь компьютерной обработке. Ну, специалистам айтишником видней, для выявления индивидуальных подробностей. Содержимое второго и последнего кармашка в следственном деле Гонтаря содержало переснятые страницы записной книжки того же Арчи Лефтера. Не все, разумеется, а только те, на которых были сделаны записи или пометки. Самые обычные записи и пометки, которые миллионы людей, умеющие писать, делают в своих записных книжках. Телефоны, адреса, обращения к самому себе, типа «Не забыть отдать Васе занятые 5 рублей». Только в американском случае не вася а Биллу и не пять рублей, а пять баксов. Для Алдошина интерес представляла лишь последняя заполненная страничка. На ней был схематично изображен самолетик, от которого карандаш провел две короткие стрелки, вверх и налево, и в кружочке «Two details see и добросовестный подстрочный перевод с английского, подробности в медали, медальоне, медицине, Имела ли вся эта абракадабра, включая примитивный рисунок отношения к вынужденной посадке на Сахалине, или была сделана за неделю или месяц до последнего полета американца, теперь уже не узнать. И Алдошин с глубоким вздохом вернулся к самому делу, надеясь найти здесь какие-нибудь детали, позволяющие сузить сектор поиска проклятого груза. Дотошный следак даже справочку где делу Гонтаря приложил. Об итогах спецоперации одним из результатов которой стала ликвидация бродивших по тайге японских окруженцев. Получив сигнал от местного населения о наличии в лесном массиве в непосредственной близости от аэродрома урюк японского бандформирования, командиром военной части 1594 по согласованию со штабом 10-й воздушной армии было принято решение о незамедлительной ликвидации данного бандформирования. Учитывая агентурные данные о небольшом количественном составе группы, Решено было не дожидаться прибытия из той охары летучей команды чистильщиков, а провести операцию собственными силами, используя личный состав роты охраны, БАО и добровольцев авиаполка. Команда выдвинулась в сторону родового поселка представителей коренного населения народа в север на лыжах где была база бандформирования. Одновременно командованием был организован вылет учебного истребителя с парки с опытным наблюдателем на борту для уточнения оперативной обстановки и возможной координации усилий по ликвидации. После доклада летчика-наблюдателя о том, что в родовом поселке активности не наблюдается, а в сторону побережья от поселка движется пешим маршем на собачьей упряжке группа лиц, экипированная в обмундировании японской армии, было принято решение о движении команды по ликвидации на перехват к месту наиболее вероятного выхода банд формирования к побережью в районе мыса Острый. Отрезав противнику возможные пути отступления, личный состав группы вступил с бандой в огневой контакт после предложения сдаться сложить оружие и ввиду активного сопротивления и намерений скрыться в тайге. Огнем на поражение были убиты командир японских диверсантов капитан тамео и двое солдат из его группы. Остальные члены банды прекратили бесполезное сопротивление и сдались. В ходе допроса японских военнослужащих на месте выяснилось, что незадолго до боестолкновения японский офицер отдал приказ капралу Сина, о подрыве скального массива, под которым означенный офицер лично расстрелял двух плененных американских пилотов, совершивших неподалеку вынужденную посадку. Документы и личные вещи американцев были позже обнаружены на теле капитана тамео Осмотр тел американских военнослужащих возможным не представился, ввиду обрушения на место их казни большой части подорванного зарядом скального массива, обнаруженный неподалеку от места взрыва местные охотники с числа коренных обитателей острова прибывший к месту захвата раньше основной группы по ликвидации, получил первую медицинскую помощь и доставлен в районную больницу города Атиай. Он просмотрел и перечитал все протоколы допросов старшего лейтенанта. Их оказалось четыре. Куда ж больше ясное дело. Попал парень на самостоятельный участок работы, жил не тужил наверное. Ходил себя особист по аэродрому и его службам с многозначительным видом, мимо почтительно сторонящихся и замолкающих в его присутствии простых трудяк-лейтенантов и майоров-летунов. Наверняка вел среди них проф беседы о бдительности, тянул нервы из сослуживцев, неосторожно рассказавших анекдот про вождей мирового пролетариата. Может, и по-серьезному подвел ни одного офицера под 58-ю статью. А поди-ка жизнь как повернулась. Думал, поди, что на далеком Сахалинском аэродроме Господа Бога за бороду держат. И не сковырнуть его отсюда. Не перевести куда-нибудь еще дальше. Некуда просто. Нашли и твои бывшие коллеги такое местечко для тебя, Летеха Проперухин. Червончик тебе насчитали у дяди на казенной Баланде. И то, наверное, только в виду бывших заслуг и с учетом пролетарского происхождения.